Глава шестая. Самин праздник особый. За сутки до его наступления, по преданию, раскрываются запечатанные навечно врата безны д и нежить заполняет дрожащий от страха мир. Иса с отложила в сторону толстенный сборник мифов и легенд и недовольно фыркнула: "В общем, ясно, мы все умрем. Эрга, как ты можешь читать такие жуткие сказки? Кошмары потом не снятся?" На улицах ночью п о х л е щ и к о ш м а р ы бывают. Горгулья закончила одеваться и уселась на табурет. Красное платье, красные туфли, красные ленты в волосах. Я бы на месте твоего жениха уже сбежала. п р и д и р ч и в о осмотрев подругу, вынесла вердикт Мавка. Не поверишь, грустно хмыкнула Горгулья. Я буду счастлива. Эта встреча, что с ним, что с его родными, мне вообще не нужна. Так откажи или Ортела попроси. Наивный ребенок, покачала головой полуампирша. в Откажи. Кому? Собственному отцу, которому п о д в л а с т на вся кровь во мне. Да он щелкнет пальцами, и я сама к безне д зашагаю. Ортел, в прошлый раз мы инкуба заманили. В этот повторить не получится. Он такой прямой? Удивилась м а в к а Да нет, не в этом дело. Просто о р т е л а для другого готовили. Его функции нападение и защита, а не поиск и с т и н н ы х пар. Неправильный инкуб в общем. Эрго, а ты не боишься н о ч ь ю в городе находиться? Вспомнив о своих приключениях, познакомивших трех подруг, Иса передернула плечами. И я как подумаю, что насамен нужно будет патрулировать. Нам не защита и от отца, и от Ордина. И если попаду в кошмар, это не спасет, но помощь появится. И тебе, кстати, поставят, когда патруль сформируют. Так что не трясись. У входной двери прозвенел колокольчик. Полу вампира скривилась, будто протухшую кровь выпила, и покинув уютную гостиную, направилась навстречу гостю. Эрнанд в черном пиджаке, белой рубашке и коричневых брюках смотрелся довольно нелепо. особенно если учесть корзину с розами, уютно устроившуюся в руках вампира. Все лавки обобрал, наверное, неприязненно подумала девушка, с дежурной улыбкой принимая подарок и оставляя его на прилавке. Потрясающе выглядишь, беззастенчиво раздев глазами невесту сообщил племянник князя вампиров. Еще одна дежурная улыбка, как ответ на комплимент. п а р н я явно не устроило. Но ничего другого полу вампирша выдавить из себя не смогла. Позавидовав в с т а в ш е й с в о б о д н о й м а в к е девушка вышла из дома. Перед крыльцом п а р у ожидала позолоченная карета, запряженная по старинке четверкой лошадей. Зачем использовать животных ночью, когда есть магия и техника? Эрга не понимала, разве что на соседей впечатление произвести, например, на Дорну, старую гоблиншу, первую с плетницу квартала. Сейчас, скорее всего, прилипшую к о к н у в здании напротив. До высокого трехэтажного дома на окраине города добрались молчани. Кучер остановил карету. Эрнольд, выскочив первым, помог сойти на землю Эрге. Руки опять оказались липкими. Девушка с огромным трудом подавила дрожь отвращения. Внутри ж и л и щ е вампира горело и переливалось разноцветными огнями. Свет слепил глаза. И заранее настраивал невесту против жениха и его р о д н и хотя куда уж больше. Дети, наконец-то. В холле, перед ослепленным взглядом ярким расплывающимся пятном, появилась вампирша. Сын, проводи свою девушку в столовую. Все уже в сборе, ждем только вас. Столовая отличалась от холла только наличием заставленного блюдами стола и стульев. Освещение все также было невероятно ярким. Эрнольд усадил невесту на стул, судя по звукам, сел рядом. Эрго, послышался рядом н е з н а к о м ы й женский голос. Вам не хорошо? Я ничего не вижу. Очень сильный свет. Пробормотала Горгулья, тщетно пытаясь прийти в себя. Свет? недоуменно переспросил голос. Но Эрго, здесь же практически темно. Яркие пятна. Они расплываются. Девушка ощущала, как сознание расплывалось вместе с пятнами. Еще несколько секунд и полувампирша погрузилась в тьму. Эрга, э р г о давай уже, приходи в себя. В коридоре ждет твой жених. Он будет рад. Несчастная невеста вздрогнула и нехотя открыла глаза. Над ней склонилось широкое зеленоватое лицо Широна, гоблина и врача общей практики. Врача? Не трясись ты так. обнажив желтоватые клыки, ухмыльнулся гоблин. Все уже в порядке. Я в больнице? А ты думала, они тебя с такими симптомами за столом оставят? В салате полежать? Язвительно поинтересовался приятель. Ты когда последний раз ела-то? Не поверишь, за два часа до этой встречи. в Здохнула горгулья. Да? Нахмурился мужчина. Странно. Симптомы один в один схожи с банальным недоеданием. Шир, я нормально питаюсь. Попытавшись приподняться, Эрка без сил упала назад. Там и правда огни горели, яркий резкий свет. Но не сошла же я еще с ума. Ладно, не воюй. Я твое начальство вызвал, а они всей группой появились. За дверью ждут вместе с женихом. Я их всех сейчас запущу, но ненадолго. Ты поняла? Можно и без жениха, устало пробормотала несчастная невеста. Гоблин покачал головой. Эрго, со своими личными делами, будешь разбираться за стенами больницы, ясно? у г у в о р к н у л а девушка. Запускай. Первым в комнате, ожидаемо, появился племянник князя вампиров. Эрнольд выглядел встревоженным и перепуганным. Широким шагом, подойдя к кровати, парень сел на стул. освобожденный гоблином и внимательно в г л я д е л с я в черты лица невесты. Эрго, слава Небу, ты пришла в себя. Только бы не прикоснулся! Панически взмолилась про себя девушка. Видимо, на этот раз количество неприятностей закончилось, так как липкие руки вампира остались лежать на коленях. Эрго, расскажи подробности, приказал, игнорируя гневный взгляд Эрнальда Сорм. Что с тобой случилось? Откуда этот обморок? Не знаю, качнула головой девушка. Едва мы вошли, меня ослепил свет. Такие огромные яркие пятна, все расплывалось перед глазами, я ничего не могла увидеть, совсем ничего. Сорм, это было страшно, меня как будто за секунду зрение лишили. Благоволение безы. д н в Здохнул Нкуб, стоявший до этого молча. Поздравляю, э р г а Если свадьба состоится, вам женихом останется только завещание написать, да на кладбище отправляться. Вы это серьезно? – нахмурился вампир. Детские сказки. Ну вот и испытайте эти сказки на себе, – безразлично ответил страж. Ортел, – позвала полуампирша. в А можно для не особо ученых горгулей? Что за благоволение? Мужчина хмыкнул. О, х е р г а учить тебя пора. О благословленных небом слышала, да? Но вот тут наоборот. Вы с э р н о л ь д о м не пара, и если ваши отцы будут настаивать на вашем браке, то после обряда вы оба умрете быстро и мучительно. Причем ваши души отправятся сразу в бездну, минуя круг перерождений. Так что подумай, надо ли тебе такое счастье. с а м и н праздновали через неделю после происшествия. Сразу же после больницы г о р г у л ь и я встретилась с отцом и в подробностях рассказала ему о произошедшем. Арвил р е н т о л восторг от услышанного, не пришел, но согласился, что необходимо б ы л о и с к а т ь дочери другого жениха, может, менее знатного, но зато уж не настолько смертоносного. Время до ночи усиленного патрулирования Эрка провела дома, отлеживалась, отъедалась, отсыпалась, но ну и пыталась успокоить Ису. Мавка с каждым днем нервничала все больше. Первая ночь в городе перепугала девушку сильнее, чем о а думала, и теперь при одной мысли о необходимости после сумерек появиться вне стен дома новую сотрудницу патруля охватывал страх. И что ты дрожишь? Амулет ордена защищает практически от всего. Пыталась донести до подруги простую истину полвампирша. у Кроме того, с тобой будут вампир, т р о л л ь и оборотень. двупостасные прекрасно чувствуют любую опасность. Иса, хватит есть, лопнешь. Не могу, я всегда ем, когда нервничаю. Очередная пышка закончила свой короткий век в желудке у Мавки. Да ты всегда что-то жуешь, не в нервах дело, фыркнула э р г а Утром, накануне с а м е н а Когульяна д е л а старый, в вид и д а в ш и й виды, потертый во многих местах спортивный костюм. И традиционно отмахнувшись от пожелания удачи, отправилась на работу. В с т а р о м в е т х о м домике девушка появилась через полчаса. Непривычная тишина удивила. Никого из сотрудников в д о м и к е не оказалось, лишь хмурый домовой подметал ступеньки. А где все? Эрка вышла из домика и приводилась плечом к косяку. В о р д е н е буркнул Иргон. Инструкции перед с а м и нам получают. Какие могут быть инструкции перед праздником н е ж и т и п о л у в а м Пирша не знала. Пожав плечами, она направилась на кухню. После переезда уляты кормить два вечноголодных организма было некому, а жира, только вчера в е р н у в ш а я с я к детям, должна была наготовить перед отъездом всего и побольше. Суп с к л е ц к а м и и мясной салат г о р г у л ь ю не разочаровали. Девушка доедала последнюю ложку того самого салата, когда хлопнула входная дверь и послышались голоса. Трое мужчин ввалились в кухню, и в комнате мгновенно стало тесно. О, Эрго, ты вовремя. а д е р т так и не сумевший отъестся даже на сытных блюдах кикиморы, уселся за стол, с т о с к о глядел пустые тарелки и сообщил: «Работаем вместе с двумя патрулями. Третьи все же сформировали?». удивленно подняла брови полувампирша. И кто там, кроме моей родственницы? Кентавр и гоблин. Сорм сел рядом с демоном. Эрга, что у тебя на личном фронте? От одного жениха избавилась, другого пока не нашли, д о л о ж и л а горгулья. Когда приступаем к патрулированию? Через два часа, ответил начальник. Думаю, ночь окажется жаркой. Сны города причудливо переплетались с реальностью, создавая жуткие игры разума и невероятно мешая патрулированию. Ортел уже не стесняясь никого вокруг, грязно выругался, отклоняясь в сторону и пропуская мимо себя сильновонявшего зомби. Бесчувственное тело пролетело несколько метров и врезалось в непонятно откуда появившуюся стену дома, где и рассыпалось в т р у х у Еще трое товарищей на г л о в о мертвеца, получив от пары э р г о а д h р т по нижним конечностям, кто мечом, кто крепкой палкой, внезапно укоротились на треть, но нападать не перестали. И где этот некромант? – фыркнул Инкуб, п р и к а н ч и в а я остатки нежити своей магией. Или он только с т р ы г о в поднимать умеет? Встретишь, спроси, посоветовала Горгулья. Мне кажется, или за углом кто-то что-то бормочет. Даже знать не хочу, кто и что может там бормотать. Эрго, куда тебя понесло? Не оборачиваясь на раздраженного стража, полувампирша решительно зашагала к углу ближайшего здания высокого и обшарпанного. Здесь, практически на самом краю города, жизнь п о с л е д н и е м е с я ц ы даже в дневное время суток, была наполнена опасностями и борьбой с выходцами из бездны. В данный момент место такого выходца занимал гоблин. Мужчина средних лет, занятый тщательным черчением пентаграммы. Внутри уже нарисованной части пятиконечной звезды лежал мальчик, судя по ушам, эльфёнок или полукровка. Ребенок неестественно раскинулся на холодной земле и не делал ни малейшей попытки защититься. Без сознания? Убит? Эрго почувствовала сильное желание отправить нечестивого гоблина прямо в безну, д минуя круг перерождений. «В Сторону раздался приказ над плечом, и горгулья мгновенно подчинилась, бросившись на асфальт и перекатившись так далеко, как только могла. Выпущенная инкубом из собственных когтей тягучая смола впечатала тело чернокнижника в стену стоявшего рядом дома. Пока страж занимался преступником, Димон склонился над пострадавшим. Жив, но без сознания и очень нехорошо дышит, с хрипами. Куда его? К нам, наверное, пробормотала э р г а поднимаясь и наблюдая за действиями а д д р т а Очнется, допросим, если что, сопроводим в Казиматы о р д е н а Оставив ребенка на попечении дежурных о р д е н а патруль вернулся на улице и практически сразу же столкнулся с упырями. Без надатку даже не лезут, прошипел раздраженный Аддерт, прикрывая спину Эрги. Появившееся издание ордена Сорм встал в пару с Ортелом. Битва, если так можно назвать уничтожение нежити, была не долгой, но кровавой. Скоро лишь гниющая плоть на асфальте напоминала о п р о и с ш е с т в и и Не припомню такого наплыва в предыдущий самин. Заметила Горгулья, подтягиваясь и мечтая о чашке горячего чая. Желательно с плюшками от уляты. Дожить бы до следующего. Мрачно буркнул Инкуб, втягивая кожистые крылья и убирая когти. Очередной труп! Из здания ордена выглянул один из гномов дежурных. Все те же ранения, что и раньше. Похоже, на этот раз готовили лича. Четверка смачно и грязно выругалась и единодушно помянув самых страшных тварей безны д и их ближайших родственников. Услышав координаты. Полу вампирша готова была заново повторить все только что произнесенные слова. Тело лежало на самой окраине города. Соваться в т о т р а й о н ночь в Самин — полное самоубийство. Впрочем, до окраины группа не дошла. Уже через квартал нечто похожее издалека на Лойту бросилось на перерез компании, как будто намеренно отвлекая на себя внимание. Пока о р т е л и Адарт сражались с нежитью. используя для этого способности инкуба и силу демона, Горгулье и Див заметили в переулке непонятное движение. При проверке оказалось, что двое мальчишек оборотней пытались защититься от очередного кошмара, насланного городом. Каждому виделось что-то свое, каждый оборонялся от неведомого врага и пытался не сойти с ума от страха. п о р о т ь их надо, п р о ш и п е л разозленно Сорм. Вот верну их родителям и под их присмотром сам этим займусь. э р г о ты страхуешь? Выставив вперед знак ордена как защиту от влияния города, Див бросился в область одного из кошмаров, м е р ц а в ш у ю впереди. Что тут у вас? Боковым зрением полувампирша увидела п р и б л и ж а в ш и х с я к месту происшествия демона и инкуба. Оба выглядели потрепанными и измотанными, но все же крепко стояли на ногах. Мальчишки в зону кошмара попали. Сорм вытаскивает первого, доложила Горгулья. Значит, я за вторым. Мгновенно сориентировался Инкуп и последовал примеру Дива. Когда остановшиеся дети были спасены и доставлены в Урден, ночь уже прошла за середину. Сорм? С намеком произнесла Горгулья. Надо Эрго. Последовал ответ. Мы и так потеряли у й м у времени. И похоронят нас по чести, я м мрачно пробормотала девушка. Тфу на тебя, фыркнул стоявший рядом демон. Не каркай. Эрга только вздохнула. Идти куда-то совершенно не хотелось, а уж развлекаться на окраине, тем более, пришлось. Приказы начальства не обсуждают, особенно в Самин. На этот раз до цели добрались без происшествий. Нежить как будто специально расступалась перед патрулем, давая четверке возможность дойти до окраины. Твою ж в безну, д да через что? Что вы так смотрите? Окрысилась на с п у т н и к о в полувампирша. э р г о покачал г о л о в о й Див. Ладно, я не стану спрашивать, где ты нахватала с ь этих выражений. Адарт, что начерчено на земле? Знаки призыва. То есть мало того, что у нас сбежал труп, он еще и превратился в лича. Поздравляю народ! По городу теперь бродит еще одна смертельно опасная сущность. Следующие сутки оказались невероятно тяжелыми. Сразу три трупа в различных районах города, включая Купеческий, и все поздно вечером. Жертв не объединяло ничего, кроме появления на улице в темное время суток. Молоденькая эльфийка. п р е с т а р е л ы й гном, тролль средних лет, кто или что заставило их пренебречь правилами безопасности? Если это снова б л у ж д а ю щ и е души, я сама лично их в бездну спроважу, ворчала Эрга, составляя рапорт для начальства. Сорум на следующей неделе должен был появиться в о р д е н е с полной выкладкой по ситуации. Души не оставляют подобных следов. Нет, это тварь материальна. Причем не удивлюсь, если теперь они действуют вдвоем. Лич и этот убийца. Адарт, покончив со своим рапортом, сидел, уставившись в окно, будто пытаясь что-то разглядеть сквозь мутную слюду. Эрга, как там у Лята? Счастливо? На крыльях летает, хмыкнула Горгулья. Навещала вчера нас и с й принесла пирожки, пончики и здобные булки. Сияет и, как будто еще больше располнела. Вот что с некоторыми брак делает. Зачем ты т а к д о гадости ей о братья наговорила? Отвлекся от письма, внимательно слушавший беседу Инкуб. Давно вышла бы замуж, глядишь, и наследники у них уже появились бы. Девушку ощутимо передернула. Не понимаю, как можно в здравом уме и твердой памяти выйти за вампира, да еще и по любви. Буркнула она. То есть ты собственные страхи практически подарила подруге? – уточнил сидевший в кресле с трубкой в зубах Див. Молодец, что тут скажешь. Я пыталась уберечь ее от ошибки, – н а с у п и л а с ь э р г а Мужчины многозначительно переглянулись и промолчали. Очередного мертвеца нашла полуампирша, в когда утром открыла входную дверь домика. Пожилая оборотница, сразу д р а н н о й грудной клеткой, лежала на земле и смотрела в голубое небо. Адарт, Ортел, Сорм! Взволнованная девушка влетела в кухню. Там тело, то есть труп, прямо у входа, и у него глаза открыты. Понимая, к чему клонит сотрудница, Инкуб кивнул. Я попытаюсь вызвать дух, но ничего не обещаю. Из дома вышли всей группой. Тщательный осмотр тела ничего не дал. Раны были нанесены тем же способом, что и раньше. Знать бы еще, каким именно. Никаких указаний на личность пострадавшего не осталось. Следов, что удивительно, тоже, как будто труп возник из ниоткуда. Очертив вокруг убитой углем круг на земле, Ортел принялся бормотать что-то себе под нос. Секунды складывались в минуты, но ничего не происходило. г о р г у л ь я уже отчаялась, когда вдруг увидела тонкий е н ь белесый дымок, возникший в воздухе и зависший над телом. Инкуб мгновенно напрягся и начал допрос: "Кто ты? Сида, мать Роя. Кто убил тебя? Тварь из безы. д н Когда это случилось? Рано утром. Как ты попала сюда? По воздуху." о р т е л резко втянул воздух сквозь зубы, взмахнул рукой и дымок исчез. с и р и т о н Слово прозвучало как приговор. Только этой гадости нам и не хватало, да еще в компании с Личем. Передернул плечами Адарт. Это вонючий жук-переросток с когтями лезвиями, уточнила Эрга. Как бы он ее поднял? Надорвался бы? Лич помог. буркнул Сорм и тут же отдал приказ: "Собирайтесь, отправимся в Орден всей группой". Помощник магистра Вервольф Дорен Надлон Лоренас выслушал подчиненных, вызвал двух троллей и отдал приказ: остальным двум патрулям прибыть в Орден срочно. Тролли-концы выскочили исполнять указание начальства, а блавы устраивали по плану Ортела. Именно инкуб, чаще всего пересекавшийся с созданиями избездны, мог подсказать желание, повадки и возможное поведение разыскиваемой твари. Три патруляя десяток сотрудников ордена, в свое время по разным причинам переведенных на бумажную работу, упорно и методично прочесывали квартал за кварталом, отмечая м а л е й ш и е следы, просчитывая ходы нежити, и, наконец, столкнувшись с тем самым сиритоном. в одной из п о д в о р о т е н Огромная восьмилапая сущность темно-зеленого цвета при ближайшем рассмотрении больше напоминала не жука, а макрицу. Активно оборонялась сразу от четырех сотрудников, но не заметила пятого, накинувшего на существо магическую сеть. Именно в тот момент Эрго первый раз в жизни увидела, как с т р а ж открывает врата безны. д Тусклый свет окутал фигуру инкуба. о р т е л протянул руку по направлению к серетону, потянул того, словно на поводке, к появившейся из воздуха воронке, втолкнул сопротивлявшегося жука внутрь и воронка исчезла, словно ее и не было. Лич, высокий седой старик, сухой, словно мумия, попался второму патрулю, тому самому с некромантом. Неопытная, но сильная повелительница темного искусства одним движением снесла с помощью своего посоха, выданного в о р д е н е череп мумии, а затем щелчком пальцев вызвала огонь, сжегший кости, и, призвав ветер, развеяла прах. А вот теперь ищем того, кто все это затеял. Нехорошо улыбнулся, у з н а в ш а я г и б е л и личейнкуб. Несколько секунд Эрга обдумывала у с л ы ш а н н о е Затем нервно передернула плечами. И почему я не жду от этого третьего ничего хорошего? На этот раз г о р г у л ь и не повезло. Девушка, измученная сутками без отдыха и сна, оступилась и подвернула ногу. Заботу о хромой полу вампирше взял на себя один из т р о л л е й Именно он, не слушая возражений девушки, заставил ее зайти в открытое неподалеку кафе. Сесть за столик и съесть порцию овощного салата вместе с хорошо прожаренным куском свинины. Эрга доедала мясо, когда небо вдалеке полыхнуло алым заревом, а затем послышались взрывы. Стекла в зданиях вокруг задребезжали. Существа, сидевшие за столиками рядом, начали испуганно озираться, а сопровождавший горгулью тролль ухмыльнулся. Готов поспорить, прибили того козла, сказал он шепотом. Хорошо, если наши при этом все живы, также шепотом ответила Горгулья. Типун тебе на язык, ф ы р к н у л Тролль. Что с ними сделается, с орденцами-то? Ах, Эрга, я так счастлива! Улята откинулась на спинку массивного кресла и радостно улыбнулась. Представляешь, совсем скоро я стану мамой. Горгулья не представляла, но портить подруги настроение не стала. л и ш к и в н у л а в ответ на эти слова. Так что там тогда случилось? У нас чуть о к н а не выбило, вроде как взрывной волной. Полюбопытствовала полуэльфийка. э р г а пожала плечами. Один орк решил, что он самый умный. Мол, я повелитель города и всего мира, смогу удержать твари избездны, когда защита города падет, и местные жители мне спасибо скажут, королем или императором выберут, ну и прочая муть. И чтобы побыстрее это спасибо услышать, он с помощью ритуальных жертв создал Лича, который должен был помочь своему господину в его планах. с е р и т о н кстати, оказался милой домашней зверушкой того гоблина, н у ж д а в ш е й с я в постоянной кормежке. Псих покачала г о л о в о у л я т а Да, кивнула ее собеседница. Именно так о р т и л его и назвал, когда вслед за зверушкой и Личем в бездну отправил. Как они его нашли? Полюбопытствовала полуэльфика. й Он сам на них вышел. Эрга потянулась и зевнула. Сказывался хронический недосып. Стал к а р а м грозить за гибель своих созданий. Подробности мне не сообщали, но Адерт утверждает, что тот тип полностью свихнулся. И что дальше? Да ничего. Орден думает, как защитить город от создания из безы. д н Патрули продолжают работать. А ты? А у меня сегодня очередное свидание. Что, оно провалилось?